И еще одна короткая история, пригодная для праведного хвостовства. Совсем недавно в Бутырской тюрьме состоялось уникальное для заведений такого рода мероприятие – выставка московских художников. Они развесили свои работы в Большом зале, и зэкам эта выставка будет доступна. Накануне открытия художник Бори Жутовский спросил у начальника тюрьмы, может ли прийти на нее Игорь Губерман, сейчас он тут в Москве но у него израильский паспорт. И начальник тюрьмы ему ответил незамедлительно и кратко. Губермана я сюда пущу по любому паспорту и на любой срок. Хорошо, если книжки начинаются одинаково, подумал я. Тогда немедля видно, что писал один и тот же автор. По глубине этой догадки легко понять, что я уже немного выпил и теперь был склонен размышлять о книге моих странствий и в пространстве, и во времени, разумеется. Что наша жизнь, как не дорога? Да еще и с заездами в различные отменные места. Ибо любая за граница интересна своими иностранцами, подумал я и записал эту удавшуюся мысль. А так как предыдущая моя книжка воспоминаний где-то в самом начале повествовала о выпивке по пути в Америку, то вот сейчас, летя в Австралию, Мне стоило подробно описать 11 часов тоски по сигарете. Пожалуй, ситуация была потяжелее, чем в лагере. Там не хватало табака, а здесь его полно было со мной. Но было негде. Попирались на глазах моих святые человеческие права. Но борцов за них пока что не нашлось. Да, мы курящее меньшинство. Но сексуальное такое же давным-давно уже боролось за свои права. Так почему же нам, подобно гомосекам и лесбиянкам, не выйти на улицы городов с протестом против ущемления? Жизнь в самолете обещала быть тяжелой по еще одной причине. Стюардесса из Малайзии или Филиппин, если это не одно и то же, явно была фрапирована, если я верно понимаю это слово, моим непрерывным выпиванием. Ее это чем-то задевало. Она наливала мне с потухшим взглядом и со скорбно сжатыми губами. Только я ничем не мог помочь ей, видит Бог. А то, чем я бы мог ей помочь, она отвергла бы с негодованием. Ибо по сухости фигуры судя и по общей грустности лица была из этих, не люблю даже названия, отявленных от собственной обездоленности. Такими пополняются международные террористические группы, подумал я. А может, так оно и есть?» Я присмотрелся к ней внимательнее и убедился в точности догадки. Взгляд мой, оценив неверно, но правильно, она молча налила мне виски. И внезапно улыбнулась, так похорошев и помягчев, что я почувствовал себя мерзавцем и еще острее захотел курить. А за окошком самолета протекала невообразимая красота. По ровной синеве величественно плыли белые льдины. Острова, торосы, снежные холмы и просто ледяные завихрения. Красота дороже денег, подумал я, но деньги нам нужны. И вдруг мне стало ясно, что природа воздушной и водяной стихии имеет нечто общее между собой. Научность этой мысли потрясла меня. Я вообще ужасно мало, плохо и дремуче образован. Много лет я собирался как-нибудь при случае свой уровень повысить. Но потом одну ужасную историю услышал и раздумал. Дальний родственник моей жены Таты, приняв погубное решение образоваться, кинулся на старости лет читать энциклопедию. И что вы думаете? Умер на букве В. Про это помню, я остался тёмен и дремуч. Поэтому и приходящие мне в голову идеи об устройстве мироздания всегда меня волнует своей свежестью а так как единственное, что может сравниться по глубине и размаху с моим невежеством, это мое доброжелательство к окружающей среде, я от нахлынувших высоких чувств чокнулся своим виски с соседа, англичанина, сосавшим из соломинки томатный сок. Он дико возбудился, полагая, что разрушено и попрано его многолетнее одиночество внутри занудной собственной натуры. И заговорил бедняга, на присущем ему безупречном английском, не понимая, что каждым звуком своей родной речи он невозвратно разрушает нашу только что проклюнувшуюся близость, ибо языков не знал я и не зная никаких. А если бы и знал, то хер бы я стал тратить на пустые разговоры время размышлений о родстве стихий. Тут я случайно выпил белого сухого, просто рядом наливали именно его, и мне так понравилось, что я немедленно повторил. Я выпил бы еще, но коляска уже чуть отъехала, и я решил записать часть своих мыслей. Увидав, что я еще и пишу, англичанин просто охуел. Ни слова не произнося, он долго на меня смотрел, душа себя коря, конечно, за нарушение пресловутой английской корректности. Он, видимо, хотел меня узнать. А вдруг я кто-то? но, не опознав, сообразил, что и Шекспира знали в лицо немногие его современники, утешился и засопел, причмокивая. А я уснуть не мог. По двум причинам сразу. А точнее, по трем, Но надо по порядку. Я вдруг вспомнил, как летел куда-то, и под самолетом расстилались неплавные снежные и ледяные поля, а вовсе наоборот, немыслимо курчавые и завитые. Словно огромного размера белый баран проглотил наш земной шар, и только некоторых за умеренную плату выпускает полетать вокруг него. Я был очень рад, что это вспомнил, потому что твердо знал, уж если взялся я писать, то должен мыслить образами. Где-то я это читал. А тут отменный образ появился сам, и я неслышно ликовал. Коляска с выпивкой еще не ехала. Это и было второй причиной моей творческой бессонницы. А третье состояло в том, что впереди неподалеку распустился белый экран и стали нам показывать кино. Я сразу же хочу предупредить, что я от этого кино так получал душой, так вырос нравственно, что не могу его не рассказать. Я звук не слышал, ибо надевать наушники бессмысленно мне было. Я все равно не понимаю иностранной речи, так что мною рассказанное может со сценарием совсем не совпадать. Ну и что из этого? Ведь если бы я понимал, тогда сюжет владел бы мной. А так, я полностью владел сюжетом, и как раз поэтому возвысился душой. Я самое начало продремал, но главное и было чуть попозже. Там отец бил сына. Или моложавый дедушка, подростка, внука. Лучше пусть будет отец. Он музыкант, и сына он учил тому же. Только сын его нечаянно обидел пожилую учительницу музыки а та еще отца его учила, и отец ударил сына по лицу. Это такой трагедией явилось для обоих, что сразу вспоминался Гоголь с его Тарасом Бульбой, потому что для еврея стукнуть внука это тяжелее намного, нежели казаку сына застрелить. Что эти сын с отцом или дед с внуком, евреи, никакого сомнения не было, потому что оба музыканты. И тогда отец от горя, что ударил внука, пошел переживать на какую-то очень темную улицу, где его подстерегало еще одно моральное падение в виде какой-то пожилой проститутки с некрасивым высохшим лицом и дико скрюченной невыдающейся фигурой. Только он с ней трахаться не стал, а сел на скамейку разговаривать и закурил. Вот сволочь, я не мог этого сделать. А в это время внук одумался после таких побоев Весь душевно возродился и потрясающе сыграл на скрипке на каком-то выпускном вечере. Возможно, это было пианино, я плохо вижу без очков, а чтобы опознать по звуку, наушники я брать не стал, я все равно язык не понимаю. Играл он очень, очень хорошо, как бог играл он, как Шопен, когда вошла Жорж Санд. И сам от собственного впечатления, когда пошел домой, ебнулся в обморок а на дворе дождь, и поднять его некому. Но что вы думаете? Дождь прошел, мгновенно все подсохло. Даже лето, кажется, сменилось на зиму. Он поднялся и идет. Он подрос за это время. И встречает девушку. Она была уже в начале. Он тогда ее обидел тоже. Она давно его простила. Ей только хотелось его встретить, чтобы ему об этом рассказать. И вот они уже потрахались, а дедушки с отцом нет дома. Она уснула, а у него в голове мелодии и разные пейзажи. И тогда бежит он в зал, где играет старушка-учительница, которую он в детстве нагрубил, за что отец его и стукнул. И он идет прямо на сцену и, вовремя угадав, переворачивает ей нотную страницу. Тут она взорлила и заиграла со страстью риха до Вагнера на еврейских похоронах. А в зале уже плачет его дедушка. Довольно сильно постарел, так что, наверное, дедушка. И кончилось кино. Я так душевно вырос от него, что постеснялся беспокоить стюардессу и отпил из собственной бутылки, наплевав на самолетную халяву. Но перебрал. В силу чего проснулся я уже в Бангкоке. Да, до Австралии оставалось еще столько же. И вечер, ночь и утро мне предстояло отдохнуть в Таиланде как я там курил тяжелые наркотики и как валялся я в массажных заведениях, притонах, где кидают прямо в ванну какую-то ароматическую травку. Я об этом умолчу, ибо приятели мне не поверят все равно, а жена поймет меня неправильно, решив, что я все это делал ради достижения блаженства, а не ради сбора информации для книги. Но спал я плохо в эту ночь, поэтому на завтра всю дорогу до Австралии и стюардесса наливала мне от сердца. Я проспал, а снились мне наркотики и ванна с травкой. Даже не припомню, кто со мной рядом сидел. По-моему, сидел кто-то, но при первой же возможности пересел. Чтоб я так жил, как я храплю, подумал я меланхолически. Я прихватил с собой в дорогу божественную комедию. Хотел прочесть ее еще раз, ибо ни разу не читал. Но так и не раскрыл, хотя она валялась рядом. Как-то мельком глянув в нее, поскольку чуть не выплеснулось пиво, я подумал, как мельчает со временем значение и смысл однокоренных слов. Данте, Дантес, Дантист. Но развить эту идею не успел, везли обед. А после самолет летел довольно низко, и в просветах между облаками плыла пустыня и холмы. Я сразу догадался, что уже летим мы над Австралией. Очень хотелось послать телеграмму соболезнования вдове капитана Кука, но я в точности не помнил, где его съели, а телеграфировать откуда не попадя, мне было неудобно. Время течет, а я лечу, подумал я с законной гордостью, и мысль эту сразу записал. Из нее, конечно, следовал какой-то вывод, резюме или мораль, и знал бы я, какие именно, то тоже записал бы. Только я не знал, поэтому я снова задремал а перед самым Мельбурном опять везли коляску с выпивкой. Теперь, когда понятно вам, читатель, что за книгу эту взялся не поверхностный турист, а настоящий и заядлый путешественник, могу я смело начинать свои истории о странствиях по жизни.